Глава пятая. Ривер. Синие глаза наполняли эмоции всего минуту. А потом в них вновь вернулась отстранённость. В эти секунды они напоминали мне два озера в глубине гор, которых не достигают ни ветра, ни капли дождя. Безмятежные, холодные, лишённые всех чувств. Оттого в глубине души я испытал разочарование — и точно бесчувственная ледышка. лишь напряженная поза и румянец на щеках выдавали что мои действия взволновали ее может напугали но спеси не сбили иначе бы она не позволила себе пощечину после которой ощутимо саднила щеку, а вот я не мог похвастаться спокойствием мимолетная злость на пренебрежение вылилась в демонстративную сцену, а потом «Мало кто на моём месте не возбудился бы. Ничего особенного. Наверное. Хотя записку можно было вложить и в лиф. Сам не понимаю, почему зашёл так далеко. Наверное, хотел увидеть хоть проблеск живых эмоций на красивом лице, а не строго дозированное презрение». «Что ты решил?» Невольно вздрогнул, совсем забыв о присутствии Вайлета. «Если Мелинда не возражает, я ознакомлюсь с контрактом. Ты же не против?» Обратился я к девушке. «А у меня есть выбор. Вы же все решили за меня?» Голос ее завибрировал, выдавая испытываемую злость. «Я могу отказаться». Пожал плечами, стараясь выглядеть как можно более равнодушным. Хотя понимал, что не смогу просто уйти. «Я обязан ей жизнью». Да и Маркус просил помочь Мелинде. Вот только вряд ли она воспринимает мою помощь таковой. Скорее, она будет ненавидеть, если уже не возненавидела за положение, в котором оказалась. И ведь не по своей вине. Наоборот, она пыталась следовать собственным принципам. А получается, избери она сторону отца, члены Совета и Вайлет в том числе погибли бы. Как и мы с Корделией но зато был бы жив Август, а она не находилась бы в тюрьме, выход из которой возможен через постель с незнакомцем. «Нет», — произнесла Мелинда, словно через силу. «Я не против». И снова ледяное равнодушие в глазах. «Что ж, пойдем?» Уэллет поднялся с кресла, кивком головы указав на выход. Вот только довольным он не выглядел. Скорее, наоборот. Бросив хмурый взгляд на Мелинду, он первым двинулся к двери. Я направился следом, не без облегчения отвернувшись от девушки. Мы еще успеем пообщаться. Точнее, вскоре нам предстоит перейти к очень близкому общению. Понравилось? Спросил Вайолет безразличным тоном, когда за нашими спинами закрылись двери покоев тюрьмы а мы оказались в длинном полутемном коридоре. милинда привлекательная девушка», — произнес очевидное. Сам не мог понять, как отношусь к ней. Раздражение на обстоятельства не ушло, как и на собственное поведение. Да и вынужденное общение с Вайлетом не радовало. Не говоря о том, что мне предстояло рассказать обо всем Эдит. «Да, привлекательная». Растягивая гласные, пробормотал он. И больше не произнес ни слова, пока мы шли по безликим коридорам и помещениям полицейского отделения, чтобы открыть портал в строго отведенном для этого месте. А дальше был такой же путь в молчании до кабинета Вайолета, уже в нашем управлении. Томас взмахом руки активировал кристаллы освещения. Кабинет был лаконично обставлен и лишён каких бы то ни было личных вещей. На столе расположились аккуратные стопки папок и документов, письменные принадлежности. А мой взгляд, как и в прошлое посещение, невольно обратился к одному из шкафов, куда атака и Вайлета отбросила Августа. Именно здесь погиб отец Мелинды. В момент, когда собирался сдаться, но Вайлет ему не позволил. «Присаживайся», — предложил Томас, нарушая установившееся между нами молчание. «Условия мы уже обсуждали. Стихийная инициация, после которой мы возвращаем миленди возможность вернуться в родовое поместье. Оформляем на стажировку в управление под твоим началом». Официальным тоном вещал он, присаживаясь за свой стол. Открыв запирающийся на замок выдвижной ящик стола, он извлёк из него два свитка пергамента. «В ваших интересах закрепить связь в кратчайшие сроки. После того, как изменения в резерве подтвердятся, она примет обеты магов бездны. Никаких дополнений в контракт не вносилось». Положил свитки передо мной. «Но... ты уверен...» Внезапный переход сбил с толку. Рука замерла над цветками. Я внимательно посмотрел в глаза Томаса и понял, что его настроение не изменилось с тех пор, как мы покинули Мелинду. Словно он уже и сам был не в восторге от этой задумки. Теперь я даже сомневался, что она нравилась ему изначально. У Мелинды есть другие варианты. «Возможно, возможно». Он скрестил пальцы на столешнице перед собой. Глубоко задумался, когда в серых глазах мелькали желтоватые вспышки. Например, брак. На губах появилась кривая усмешка. Медленно опустил ладонь на свитки, задумавшись о словах Вайолета. С чего вдруг такой переход? И не обернется ли новый вариант большими неприятностями для Мелинды? И ей позволят выбрать? «Нет. Понятно», — придвинул к себе свитки, решив сосредоточить внимание на них. «И все же она тебе понравилась. Как и тебе», — ответил, даже не отрывая взгляд от строчек контракта. «Мои слова будто что-то изменили, потому что стоило их произнести, как градус напряжения резко возрос». Воздух словно загустел, наполнившись мрачным раздражением Вайлета и моей настороженностью. «Разве я не прав?» — взглянул на Томаса поверх бумаг. Сейчас его глаза пылали и скрылись яростью. Столь редкое зрелище для всегда спокойного Вайлета. «Ты ознакомился с контрактом?» Кадык на его шее вздрогнул, когда он тяжело сглотнул. «Одолжишь, Грифель?» Конечно. Он придвинул мне по столешнице золотой стилизованный под перо грифель, который я быстро подхватил и, пока не возникло новых сомнений, поставил подписи в обоих контрактах. Коротко выдохнул, ощутив, как защипало плечо, когда на нем проявилась печать обета. Когда я смогу забрать Мелинду? Сначала и она должна подписать свой контракт сдержанным тоном пояснил он придвигая к себе свой экземпляр контракта от чего то стало не по себе от мысли что Мелинде предстоит вновь общаться с ним наедине ей и так досталось а он только подливает масло в агонию боли. как только она достигнет пика силы сможешь провести инициацию на этом все. Вайлет отвернулся от меня, красноречиво сообщая о том, что больше не желает продолжать беседу. «Ты уже достаточно ей навредил, Томас!» Я ждал взрыва, как минимум выплеска желчи, но Вайлет ничего не ответил. Тонкие губы изогнулись в кривой усмешке, а в глубине глаз блеснул недобрый огонек.